678. Гуру. Если владыки пришельцы из дальних миров, по ним можно судить о людях со звезд дальних. Условия жизни в твердыне приближены, насколько позволяет Земля, к жизни высших миров. Владыки трудятся над тем, чтобы утвердить на Земле более высокую ступень эволюции и приблизить ее к ступени дальних миров. Все лучшие достижения человечества взяты оттуда. Все, с чем со временем станет Земля, будет отражением в жизни дальних миров.